Глава тридцать седьмая. Условия. Вы не шутите? Дайрон застыл, как громом пораженный. Нет, покачала я головой. Лея говорила, что по местным законам невольникам можно давать вольную не раньше, чем через пять лет после приобретения. Наверняка Дайрон уже давно является рабом овелики. Она явно ему доверяет больше, чем кому-либо. При провалах в памяти... разрешило напоминать об их отношениях поцелуем без спроса и сделало этого мужчину не просто главным гаремником, но и управляющим. На всякий случай уточнила. Сколько ты уже в рабстве у Ави, то есть у меня? 7 лет, неверяще глядя округлившимися глазами выдохнул он. Сначала был простым слугой, потом меня повысили. Значит, уже имеется возможность тебя освободить? Я махнул ему рукой, чтобы он встал с колен. Дайрон покорно поднялся, от счастья дыша через раз. Не в силах говорить, он просто лихорадочно закивал. "Вот и замечательно", улыбнулась я. "На какой день пригласить нотариуса госпожа?" Хрипло и тихо, словно боясь спугнуть привалившее счастье, спросил горемник. "Не нужно никого приглашать", мотнула я головой. Лицо Дайрона вытянулось Очасливые огоньки в глазах поддёрнулись пеленой разочарования. Я быстро добавила: "Он сам придёт, уже сегодня. Надеюсь, лея сдержит обещание и пришлёт к нам своего родственника, нотариуса, этим вечером. Успеть бы до очередного визита Ренделла". Госпожа Рванов выдохнул Бреннет и внезапно заключил меня в объятия, и я едва удержалась, чтобы не шарахнуться в сторону. До боли в груди хотелось, чтобы на месте Дайрона был мой лекс. «Забудь это слово», — произнесла я, мягко отстраняясь. «Отныне и навсегда называй меня на ты и по имени». «А велика!» В очах мужчины плескалось такое обожание, что на душе потеплело, и я укрепилась в мысли, что все делаю правильно. Он потянулся ко мне с поцелуем, но я вывернулась из его рук. «Но-но! Только после свадьбы!» Горемник был озадачен, но спорить не стал. Как пожелаешь, моя о велика, заверил он меня соцеловывая взглядом. Я люблю тебя, моя милая, нежная, самая красивая леди, и я весь твой душой и телом. Что бы ни случилось, я всегда буду защищать тебя. Береги лилеть. Повторишь мне это во время нашей брачной ночи? попросила я, желая, чтобы эти слова услышала та, кому они предназначались. Конечно, моя прекрасная, пламенно заверил брюнет. Напомни ещё, в этом мире допускаются разводы, уточнила я. Дайрон напрякся, но ответил быстро. Да, по желанию госпожи и не раньше, чем через 3 года брака. Точно, отозвалась я в мыслях, довольно потирая руки. Что ж, теперь мои сомнения развеялись окончательно. Если о великий что-то не понравится, Она разведётся с Дайраном. Но за эти месяцы у мужчины будет время доказать ей, что он способен сделать её счастливой. Если не справится, пусть винит себя. Как бы сказала в таком случае моя сестра Алина, сам себе злобный пупсик. Но даже если дело закончится разводом, Дайран останется свободным мужчиной, а не рабом, и у него будет возможность распоряжаться своей жизнью, создать новую семью и обрести счастье. Позволь спросить, Ты хочешь сделать меня своим мужем и при этом уже думаешь о разводе? осторожно поинтересовался Горемник. Всё в твоих руках. честно и искренне отозвалась я. Поженимся, а там видно будет. Я не подведу, обещаю. поклялся мужчина. Надеюсь, улыбнулась я ему. Можно ещё уточнить, в каком месяце планируется свадьба? Нужно успеть подготовить поместик к торжеству. отметил хозяйственный брюнет. А Велико не даром сделало его управляющим. «В этом, точнее, прямо сегодня». Добила я его, но тут же засомневалась. «Надеюсь, для заключения брака достаточно нотариуса? Не нужно ехать в какой-нибудь дворец бракосочетаний или приглашать особого специалиста по фиксации брачных уз?» «Да достаточно». От привалившего счастья Дайрон аж начал заикаться. Ехать никуда не нужно. Но почему такая спешка? Нет, пойми правильно, я безумно этому рад, да звёздочек перед глазами. Только не понимаю, почему всё так внезапно и срочно. А почему бы и нет? пожала я плечами. Жизнь скоротечна, зачем откладывать приятные моменты? На лице горемника светилось непонимание такой простой женской логики, но спорить и выяснять дальше он не стал. Как будет угодно моей желанной леди. Хрипло произнёс он в ответ. Кстати об этом, спохватилась я. Давай договоримся. Этим вечером мы с тобой поженимся, а первая брачная ночь будет на рассвете. До неё никаких поцелуев и ласк. Хорошо? В очах Дайра засветился невысказанный вопрос, зачем откладывать, но в итоге он лишь кивнул. Я постараюсь сделать её незабываемой.